И у нас всё серьёзно. Один преподавательский состав чего стоит. Ну же, удиви меня. Признаюсь, упоминание о преподавателях меня заинтриговало. Этой информации я ещё не слышала. Её от меня держали в страшной тайне. Магические иллюзии госпожа Терция Шарон, а Арвинариус за вхозом пошёл.